Глава 31. 1946. Эпиграф. «Я уверен, что теперь, когда мы научились высвобождать атомную энергию, межпланетные путешествия стали определенно возможными». Ричард Фейнман. 5 декабря 1945 года. В Новый год Опенгеймер вступил, имея три отдела. Терпеливая власть – Хансабетта углубилась в проблемы физики Солнца. Скрепляющий цемент силларда под руководством Китти рождал неожиданные идеи, а группа Раби «Имена» ломала головы над тем, как вывести людей с планеты. Вообще-то отдел Раби, по его предложению, переименовали в «Новые имена», чтобы название, как и у прочих групп, состояло из двух слов. Смена имен при переезде на новое место жительства была обычным делом, хотя из ученых-эмигрантов, работавших в «Манхэттенском проекте», Этому обычаю последовал, на удивление, мало кто, и поэтому в кодовом наименовании также присутствовал намек на переселение, хотя его масштабы не были очевидны. Но все предприятие так и не имело пока общего названия. Нужно было подобрать нечто столь же бессодержательное, как «Манхэттенский проект». Напрашивался «Принстонский проект», но это не годилось, так как, если бы название стало известно публике, местный университет наверняка возмутился бы. Поразмыслив, обе придумал название. Проект Арбор. Арбор, в переводе с английского «беседка, увитая зеленью». Большинство посвященных предположило, что он выбрал латинское слово, обозначающее дерево, подразумевая знаменитые леса, окружавшие институт. Силарт, всегда стремившийся проникнуть в суть неясной символики, склонялся к мысли о том, что Опенгеймер вдохновился названием комедии Германа Унгера, чешского еврея. «Ди Гартенлаубе» — «Садовая беседка». опи не стал его разубеждать. Но на самом деле он выбрал этот термин в память о своей возлюбленной Джин Тетлок, которая родилась в мичиганском городке Энн-Арбор. Ее 31-й день рождения приходился на тот самый день, когда опи объявил о названии исследовательской программы. 4 января 1946 года институт действительно был отличной базой для проекта Арбор. Мало того, что здесь было комфортабельное жилье и приятная лесистая местность, а те, кто не хотел поселиться на территории института, как, например, Эйнштейн, все равно за несколько минут добирались туда пешком. Его географическое расположение было удобным и для тех участников, которые вели собственные работы в других городах и бывали здесь еженедельно или ежемесячно. Раби доезжал сюда из Колумбийского университета за 90 минут, Грофс из Вашингтона за три часа. Фейнман, работавший в Корнельском университете, пользовался любой возможностью побродить часа 4 по местным проселкам, вооружившись дробовиком Ханса Бета. А ферме мог достаточно легко прилететь из Чикаго. Лишь фон Брауну, находившемуся в 2100 милях в Форт-Блисе, было трудно добраться сюда. После того, как Фрэнк Эйделот полностью отошел от дел, Оппи наконец-то вступил во владение просторным директорским кабинетом под номером 107 с замечательным видом на лес и пруд. Еще одним преимуществом нового положения была относительная труднодоступность. Никто не мог проникнуть к нему, минуя секретаршу. Кроме того, он находился на максимально возможном для двух помещений на одном этаже фулт-холла удалении от кабинета Эйнштейна. А это означало, что частые жаркие дискуссии вряд ли потревожат великого старца в его берлоге. Сегодня в кабинете Оппи находились Раби, Грофс, Фейнман и Ферми, а также Силлард, который поселился в отеле Нассау-Ин, в получасе ходьбы к северо-востоку от института, и Китти, наслаждавшаяся своей новой ролью. И даже при этом здесь не было тесно. Оппи первым делом распорядился сделать в кабинете ремонт, вынести все книжные шкафы и поставить стол для совещаний и удобное кресло, так что здесь можно было проводить еще более многолюдные совещания. «До войны», — сказала Китти, сидевшая у длинной, пустой, без окон западной стены. «На земле проживало 2,3 миллиарда человек. Конечно, во время войны население не могло не сократиться, но не удивлюсь, если вот-вот начнется подъем рождаемости». Накануне она старательно изучила этот вопрос в библиотеке Принстонского университета. Однако тенденцию предсказать нелегко. В длительный период с 1650 по 1900 год во всем мире наблюдался очень резкий рост населения, потом он замедлился. Но даже если эта динамика сохранится, к моменту солнечного взрыва в 2028 или 2030 году Нынешнее население вполне может утроиться или даже учетвериться. — От семи до девяти миллиардов, — вставил Грофс, устроившийся в кресле у окна, выходящего на север. Китти кивнула. — Да, примерно так. — И сколько же из этого числа мы сможем спасти? — спросил генерал. Опи, сидевший за своим директорским столом, то скрещивал, то расставлял ноги. Он все еще привыкал к звукам своего нового офиса. Потрескивание труб парового отопления, солидное поскрипывание половиц, реагирующих на то или иное перемещение мебели, тиканье настенных часов, стрекот, пишущей машинки секретарши за закрытой дверью, а сегодня еще и неровное хриплое дыхание Гровза. И вот сейчас только эти звуки и были слышны. Никто не вызвался ответить, и вопрос повис в воздухе. опи не курил, хоть и находился в собственном кабинете. И вообще сейчас здесь никто не курил, даже Китти. Ферми не одобрял привычку к курению, Грофс осуждал ее, Фейнман обещал своей покойной жене бросить курить и держал слово, но ну, Асиларда никто не видел с сигаретой или трубкой. Так что опи оставалось лишь забавляться с курительными принадлежностями, потрепанным кесетом, серебряной зажигалкой, стеклянной пепельницей, чему он занимался, время от времени переставляя их на столе. — Ну, — сказал он, наконец, — сколько получится. — А сколько получится? — вскинулся Грофс. — Мы говорим о миллиардах, миллионах, тысячах, или всего лишь о новом Адаме и его Еве. Оппи смотрел на узоры дерева на своей полированной столешнице Переплетение коричневато-желтого с желтовато-коричневым. Все последние годы он думал лишь о том, сколько удастся убить, и его сознание отказывалось резко переключаться на задачу спасения людей. В Лос-Аламосе он хладнокровно провел расчеты и сообщил ферме, что альтернативный план — отравить пищу немцев радиоактивными отходами реакции деления — имеет смысл лишь в том случае, если он гарантирует смерть не менее полумиллиона человек. Он сам удивлялся тому, насколько легко у него получилось это число. Без мучительных раздумий над логарифмической линейкой, даже без подсчетов на обратной стороне ненужного конверта. Оно само сорвалось с языка. Рядовое, ничем не примечательное слово. Ответ на один из бесчисленного множества вопросов, на которые он должен был ежедневно отвечать. А теперь этот. «Сколько народу будет спасено?» Недавно опис случайно услышал, как Грофс осадил ретивого студента, благополучно пересидевшего в войну в университете. «А как же насчет убитых в Хиросиме и Нагасаки?» «Хорошо бы всем вам, то и дело напоминающим об этом, съездить на экскурсию в Перл-Харбор и посмотреть там могилы наших, американских парней. Мы ускорили завершение войны. Мы спасли жизни!» — обрезал его гровс Возможно, это было именно так, и взрывы атомных бомб действительно помогли сохранить тысячи или даже десятки тысяч жизней американских солдат, которым пришлось бы умереть в ходе вторжения в Японию. Но количество реальных жертв от атомной бомбардировки, в противовес гипотетическим потерям войск-союзников, которых в результате удалось избежать, было, в общем-то, незначительным. Примерно одна стотысячная часть мирового населения Удастся ли им эвакуировать на Марс миллиарды? Средний вес человека 200 фунтов. Допустим, удастся достичь соотношения ракетного топлива и полезного груза как 10 к 1. И все равно потребуется тонна горючего на человека. Для всех нынешних обитателей планеты невообразимые 2 миллиарда тонн. Опий поймал себя на том, что недоуменно трясет головой и потер лоб двумя пальцами. О том, чтобы перевести миллиарды, нечего было и думать. А миллионы? Можно ли утверждать, что они сумеют спасти несколько миллионов? Он поднял голову, надеясь увидеть оптимизм на лицах коллег-ученых, и не увидел его. «Я думаю», — сказал он после продолжительной паузы, «что удастся сохранить статистически релевантную популяцию». Его туманное высказывание развязало языки остальным. «Тысячи, безусловно», — сказал Ферме, стоявший, прислонясь к двери в приемную, где находилась секретарша, хотя в кабинете были свободные места. «Десятки тысяч», — добавил Силлард, устроившийся на самом далеком от Гровза вместе. «Может быть, даже сотни?» Гровза еще сильнее нахмурился. «Похоже было, что он собирается что-то сказать». Оппи слышал разные версии истории о скандале, устроенном им в Чикаго, когда он, примером о подготовке свадебного обеда на неизвестное количество гостей, высмеял Силарда, оперировавшего числами с разбросом на порядок. «Генерал, — сказал Оппи, — я знаю, что вы требуете точности, но когда люди не имеют представления о том, как они будут что-то делать, дать конкретный ответ о будущих результатах их деятельности очень трудно. Грофск, его изумлению, энергично кивнул щекастой головой с отвисшим двойным подбородком. «Естественно. Именно поэтому я и предлагаю выложить эту карту на стол с самого начала. Не сочтите за обиду но вы, ученые, склонны сплошь и рядом отрываться от реальности. А реальность состоит в том, что нам почти наверняка придется оставить на погибель гораздо больше людей, чем мы сможем спасти. Роберт, я знаю, что этот институт славится своими физиками» но думаю, что вам нужны и специалисты в области общественных наук. Опи кивнул. Пожалуй, их следует подредить на составление критериев отбора. Международных критериев отбора, вставил Силерт. У меня есть кое-какие идеи. Много лет назад я положил начало организации, которая дал название «Бунт» и «Отлично, отлично». Перебил его Опи, прежде чем Грофз успел вспыхнуть. В таком случае вы эту работу и возглавите. Но Грофс уставился на Лео тяжелым взглядом. — И не забывайте, что мы должны хранить все происходящее в строжайшей тайне. Пусть люди радуются жизни. А вот если станет известно, что мы в состоянии снять лишь сливки с человечества, неизбежно начнутся волнения. Пусть нынешнее поколение не доживет до солнечного взрыва. Но можете не сомневаться в том, что наши современники будут яростно сражаться за то, чтобы их детей и внуков включили в число спасённых. Опи в очередной раз оглядел присутствовавших. Всё это был холостым. Фейнмана, вдовевший 7 месяцев назад, не имел детей, а вот у всех остальных дети были. Воспоминания перебили мысль, как случайный свиль узор древесных волокон. А вы не хотите удочерить её? «Роберт, Иисус с вами. У нее есть двое замечательных родителей, как вы можете говорить о таком. Потому что я не способен любить ее». И он действительно не мог любить ни Тайк, ни питер, по крайней мере так, как это принято у нормальных людей. Дочь, сын, безразлично. Он и впрямь не из тех людей, что способны привязываться. Не раньше, когда целью его работы была смерть, ни теперь, когда стал работать ради жизни. Нет, он заботился о них и проявлял некоторый интерес, но совсем не так, как Теллер любил своего сына Пола или второго ребенка, которого, по словам Силарда, они ожидали. Он заботился и о Китти, что, по его мнению, было своеобразной любовью или, может быть, откликом на чужую привязанность, но это нисколько не походило на то чувство, которое он испытывал к Джин. Ему не удалось убить Патрика Блэкета, а вот Блэкет определенно убил что-то в нем что-то такое, что могла оживить только Джинн с помощью некой непостижимой некромантии. Тем не менее, для того, чтобы приговорить к смерти массы среднестатистических безымянных людей, в масштабе который обеспечивала супербомба, Теллер подходил лучше, чем Оппи. Зато принимать решение об отдельных людях, о том, каким людям или какого рода личностям следует позволить жить, а каких не включать в списки и обречь тем самым на погибель, Оппи мог делать, пожалуй, лучше, чем кто-либо другой. У него был талант выбирать будущее других. Умение, родившееся, когда он столкнулся с невыносимостью бытия во Вселенной, в которой существовали и он, и Патрик Блэкетт, отвергнутый и отвергнувший. Умение, которое он отшлифовал до глянцевого блеска ярко-красного яблока на горе в то время, когда пытался отказаться от своей дочери и передать ее приемной матери. «Я помогу вам, Лео», — сказал он. «И, генерал, я согласен с вами. Мы привлечем к работе некоторых из ведущих социологов. Естественно, под видом исследования гипотетической проблемы». Силард покачал головой. «Еще один черный день для человечества», — сказал он, посмотрев по очереди на всех присутствовавших и даже на генерала Гровза. День, когда мы решили обречь большинство наших сородичей на огненную гибель.